Мария. Тягу к безнадежным мужчинам она унаследовала от матери. Все передается по женской линии, хорошее и плохое, ята и сласть. Родить двух детей от разных мужчин, от явленных мерзавцев, чтобы они общались с детьми, не может быть и речи. Да что с ней не так? Ей, вероятно, надо радоваться, что не забеременела еще раз от этого эгоистичного, инфантильного мужчины престарелого подростка, покорившего ее тем, что ухаживал за ней, готовил еду, водил в театр и на французские фильмы. От человека, который всегда удивлялся, когда вдруг вспоминал, что у нее есть, да, абсолютно верно, дети. Она стоит у окна гостиной и смотрит ему вслед. Парад его дыхания легкими облачками клубится в холодном вечернем воздухе. Он — пароход на полной скорости, уплывающий от нее. Вдруг Мария почувствовала рядом с собой движение. Ее ладонь крепкое тепло сжала маленькая детская рука. Она наклонилась и обняла Элиаса. «Кариньо, ты еще не спишь?» «Сноска. Кариньо. Дорогой, милый, испанский». «Мама, ты грустишь?» Она задумалась, дыша ему в волосы. Да, немного, но ведь иногда надо и погрустить. Мне тоже грустно. А что случилось? Он молчит. У меня нет друзей, вдруг говорит он. Я не умею их заводить. Вот их Яльте не стал моим другом. У тебя еще будут хорошие друзья, сердце мое, а насчет Х яльти не беспокойся. «Это из-за моей темной кожи?» У нее перехватило дыхание, как от удара кулаком в живот. Раньше она ничего подобного от него не слышала. «Любовь моя, не нужно так думать!» Она обхватила руками его лицо, посмотрела ему в глаза. «Ты самый красивый, лучший мальчик в мире, и у тебя обязательно появятся хорошие друзья. Ты просто их еще не встретил». В том, что Хьяльти не был мне настоящим мужем, виноваты только мы с ним, но никак не ты. Ты уверена? Это Хьяльти должен жалеть, что не смог стать тебе папой. Так будет к лучшему. Он недостаточно хорош для нас. Элиосу очень хотелось иметь папу, но Хьяльти, похоже, никогда особо не интересовала эта роль. Он был нетерпелив. Его раздражали разбросанные на полу вещи, Оставленные после завтрака на столе грязная посуда, следы от пальцев на зеркале в ванной. Элиас старался радоваться ему, не мешать. Сидел в основном в своей комнате и занимался ерундой. Никогда не знал, что сказать. И вот теперь, когда они ушли, поселились у Инги, пока мама ищет новый дом, у него появилось чувство, что во всем этом есть и его доля вины. Мария относит его в кровать, гладит по щеке своего любимого, такого красивого мальчика и напивает ему, пока его веки не становятся тяжелыми и он, наконец, не засыпает. Вернувшись в гостиную, она обнаружила, что ее оккупировала Инга с дымящейся чашкой чая и подозрительно пахнущей ароматической свечкой. Она сидит на диване в комбинезоне мужской рубашки с ноутбуком на коленях, и сосредоточенно листает новостные сайты. Она смотрит на Марию, которая усаживается на диване рядом с ней. «Все в порядке? Ты ведь не собираешься снова сходиться с красавчиком?» «Нет, я не приму его назад. Мне не хватает его, того, как он ко мне относился, когда мы были вдвоем. Но этого недостаточно». «Конечно нет», — соглашается Инга. «Недостаточно только быть милым». Она снова смотрит на экран. «Не нравится мне все это. Еще и месяца не прошло, а уже заговорили о нехватке товаров». «Мы скоро избавим тебя от своего присутствия», говорит Мария. «Мы не можем вечно сидеть у тебя на шее, особенно сейчас». «Да не беспокойся ты из-за этого. Вы можете оставаться здесь сколько хотите. В нынешней ситуации даже лучше жить вместе». Я тебе ужасно благодарна, что ты нас приютила, но это не может продолжаться долго. Нам нужно обустраивать свою собственную жизнь. Моя старая квартира пустует, мы можем въехать сразу после выходных. И даже аренда сильно не подорожала. Поступай, как знаешь, но мне действительно не помешает, если вы останетесь. Мария понимает, что слова подруги логичны и разумны, но ей жизненно необходимо иногда оставаться одной. А Инга слишком шумная и очень часто сидит дома, чтобы они могли долго жить вместе. Марию практически не беспокоят проблемы со связью. Они отошли в тень ее собственного разрыва. Техническая болтовня о терабайтах и подводных кабелях ее совсем не трогает. Хотя она вроде как должна сходить с ума от переживаний, за оставленных на родине близких. Просто невозможно охватить все одновременно. «Ты не против, если я поиграю?» — спрашивает она. «Завтра репетиция, а я совсем не готова». «Без проблем», — отвечает Инга. Мария приносит скрипку, настраивает ее, делает глубокий вдох. И вот уже льется светлая музыка. Вторая скрипка в струнном дуэте Стива Райха сама по себе звучит несколько монотонно и однообразно. Но она, как звонкое пение птиц или ручей в лесу словно солнечный свет, пробивающийся сквозь молодую весеннюю листву. И сердце наполняется надеждой. Месяц Харпа поет арфой в серой листве. Сноска. Цитата из стихотворений Хальдера Лакснеса «Исландская колыбельная». Харпа, название которого в исландском языке амонимично слову «арфа», первый летний месяц по традиционному календарю, деливший год на два полугодия, зиму и лето. Начало месяца, первый день лета, приходится на четверг в период с девятнадцатого по двадцать пятое апреля.